Глава 2. Алтарь Приготовления были недолгими Ворон указал на один из камней, чуть крупнее моего кулака Положи его на кристаллы, затем сделай надрез на руке, чтобы основу смочила твоей кровью И приготовься, будет очень больно Считай десятую часть своего духа, вкладываешь Скатерть не испорчу Уточнил я на всякий случай Получив отрицательный ответ Я начал действовать Привычно резанул ребро ладони И, сжав кисть в кулак, принялся наблюдать Как капли моей крови падают на камень И активаторы Достаточно, теперь можешь создавать Произнес птица И, взмахнув крыльями, взлетел с моего плеча Я тут же без промедления Пожелал создать его Свой первый алтарь В руку словно молния ударила Таким сильным был первый укол боли Меня тряхнуло от разряда, пробежавшего по всему телу. На миг боль затихла, и я уже решил, что это все, когда молния, вошедшая в руку, двинулась в обратном направлении, перехватив с собой все нервные окончания. Я кричал, кричал до тех пор, пока у меня не опустили легкие, Затем судорожно, содрогаясь всем телом, с хрипом втянул в себя порцию воздуха. Кричать в голос уже не мог, поэтому на выдохе просто беззвучно сипел. К счастью, на втором вдохе на меня навалилось спасительное забытьё. Когда тьма без рассеялась, я обнаружил себя не на острове, распластанном на земле, или на броскрючевшемся в позе эмбриона. Я находился в большой, абсолютно белой комнате. Здесь не было окон или дверей, лишь стены, пол, потолок и двое разумных. Помимо меня, разумеется. Рослый седой мужчина, одетый в тунику и подпоясанный широким поясом, на котором висели короткие ножны с мечом. Широкий тяжелый подбородок с ямочкой, Резко очерченные скулы, нос с горбинкой и серые, почти бесцветные глаза. Вторым разумным оказалась та самая девушка, приснившаяся мне в кошмаре. Едва я встретился с глазами самой смертью, она заговорила. «Когда вы ворвались в мой мир, я решила очередная парочка тупых юнитов, потерявшая весла. Когда вы зачистили нобскую локацию и не сдохли при этом, я заинтересовалась вами». «Каково же было мое удивление, когда я узнала тебя, Центурион? Ты неплохо замаскировался, но меня не обманешь. Последней каплей было создание алтаря. Ответь мне, Центурион, зачем ты вновь перешёл в мой мир?» «Морса, твой мир — единственное место, где мы можем чувствовать себя в безопасности», — произнес Седой, и я уловил в его манере речи что-то знакомое. «Алтарь мобильный. Мы не собираемся оставлять его в мире мертвых. «Центурион, ты сошел с ума!» Для вас, выходцев из искусственных миров, здесь наиболее опасное место. Зачем алтарь? Вы решили повысить свои шансы за счет моих юнитов? Что ж, я позволю вам создать его. Но с условием. Вы выполните мою просьбу. Не нам, ему. произнес седой, кивком указывая на меня. Я всего лишь сопровождающий, изредка дающий советы. Мальчик? Хм, интересно. Думала, это твой слуга, оказалась хозяин. До меня начало доходить, кого я перед собой вижу. «Вашу ж мать, куда я опять вляпался?» «Что за задание, Морса? Беседа, касающаяся меня напрямую, проходила без моего участия. Я словно сторонний статист, наблюдал, как двое разумных решают какие-то свои проблемы. Я же словно во сне наблюдаю со стороны. он помнишь своего дружка, того самого рыжего?» «Может, я пойду?» Пришлось вклиниться в разговор. «Вы без моего присутствия неплохо справитесь. К тому же у вас есть что вспомнить. Умолкни!» коротко бросила хозяйка мертвых миров и я внезапно осознала, что совсем не могу пошевелиться оставалось лишь смотреть и слушать моего десятника я помню морса дня не прошло чтобы я не вспомнил о нем это мое наказание за предательство и трусость помощника это был именно он говорил севшим охрипшим голосом но зачем ты вспомнила о нем он давно погиб я лично видел как август утонул в мертвых водах стекса Я тоже так думала, пока твой друг не стал резать моих миньонов. Мертвая вода что-то сделала с его телом. Он ни жив, ни мертв и потому скрыт от моего взора. Лишь когда с очередной локации приходит сигнал о смерти десятка другого немертвых, я знаю, это порезвился твой дружок. Разве хозяйка смерти не может решить вопрос с одним смертным? удивился помощник. С твоими возможностями. Он адепт воли. Злобросила Моруса. Когда я спохватилась, Твой дружок уже сформировал второе крыло. И теперь любой немертвый, даже мои вассалы, приближаясь к этому чудовищу, выходит из-под контроля. Они просто разоплощаются навсегда. К твоему дружку Центарион могут приблизиться лишь живые. Вы должны его убить. А вот и предложение, от которого чуть мое сердце, я не смогу отказаться. Вновь кому-то сильному понадобилась моя слабая тушка». «Морс, о ней я решаю, принять твое предложение или нет. Но ты же понимаешь, что мы подопечный слишком слаб для такого задания». «Вы или пытаетесь устранить рыжего, или останетесь в мире мертвых. хищно улыбнулась хозяйка мертвых миров. «И еще, если посвятите алтарь творцу или тьме, умрете. Белые стены помещения подёрнулись дымкой, фигуры хозяйки и помощника начали истаивать. Пара секунд, и я вновь почувствовал боли. Ту самое вытягивающее из меня все нервное окончание. Тело выгнуло дугой, тысячи раскаленных игл прошлись по нему от головы до пят, казалось, кровь вскипела в венах, а сердце превратилось в термоядерный реактор. Так длилось какое-то время, пока жар не начал спадать. С ним уходила и боль, оставляя после себя пустоту. Спустя вечность я наконец смог пошевелиться. Тело слушалось плохо, словно не родное. Попытался сжать кисть в кулак, но смог лишь слегка пошевелить пальцами. Говорить тоже не мог, только бессвязно мычать. «Да твою же бабушку! Что вообще происходит?» «Не дергайся, боец! Контроль над телом скоро вернется, Словно сквозь вату донёсся грубый голос Пернатова. «Можешь пока привязать алтарь к одной из стихий. Только не вздумай выбрать волю, тьму или порядок. Надписи уже видишь?» «Да...» — попытался ответить я. Зеленые строки текста уже пару секунд висели перед глазами, но взгляд не мог на них сосредоточиться. Проморгавшись, я все же смог прочесть. Серафим, ты создал малый походный алтарь, потратив 10 единиц искры дворца. Доступны следующие модификации. Тьма, свет, хаос, порядок, нейтрал, воля, смерть, стихия. Стоимость активации. Одна единица искры Творца. Мысленно выбирая волю и плевать на запреты Пернатова. Остальные модификации не внушают доверие, даже наоборот, неприятно мне. Серафим, ты активировал алтарь воли. Получен дар, тысяча сил воли. Повышен ранг, ученик. Верхняя граница талантов воли, увеличена до семи. Серафим, ты третий разумный создавший алтарь воли. Воля приняла твою жертву, получен дар. На интегрированной карте отмечен маршрут до ближайшего адепта воли, не ниже ранга учитель. Серафим, текущий статус статист в проекте Men's Людом. повышен до статуса младший игрок. Все ограничения на профицебат-информаторе сняты. Серафим, ты заключил сделку с Деамортис. Мортис. Условия сделки. Убить адаптоволи Аугуста. Стадии формирования венца. Статус игрок. Время выполнения. Тысяча стандартных часов. Вознаграждение. Жизнь. Право перемещения в мирах смерти без ограничений. Твою дивизию куда я влез? Какие нахрен игроки? Ну сука, ну ворон. Сейчас я тебе покажу. Только верну контроль над телом, а уже дальше ты, скотина пернатая, все мне расскажешь. Что, боец, очухался? Птиц сидел в нескольких метрах от меня и подходить-то собирался. Как думаешь, пернатый, сколько ты продержишься без пищи? Язык по-прежнему плохо слушался, но птица, вернее, скрытый в его теле человек, понял, на что я намекнула. Что ты хочешь узнать, боец? Сейчас у нас много свободного времени. Можно и поговорить по душам. Ворон по-прежнему не торопился приближаться ко мне. Хитрый скотин, знает, что я сейчас могу свернуть ему шею. «Кто ты, Центурион? Надо было рассказать тебе раньше». Птиц склонил голову, словно задумался на пару мгновений, затем продолжил. «Ты уже знаешь, что заключенные попадают в чистилище из разных миров. Так вот, мой родной мир был первым, из которого стали пропадать люди. Меня забрали, когда я вместе со своей сотней зачищал небольшой городок от мирных жителей». Таков был приказ командования — убить всех. Из моего отряда тогда перенесло многих, раскидав по оазисам, словно семена полевых цветов осенним ветром. Я потом повстречал некоторых, никто из них не добился каких-либо высот. Никто, кроме нас, с августом. Мы очутились с ним в одном оазисе. Если ты попал сюда одним из первых, почему сейчас находишься в теле ворона? Поставил не на ту карту и проиграл. Один из создателей повесил на меня долг жизни практически лишив возможности рассчитаться. Я несколько долгих лет искал способ освободиться, пока не попал в услужение к невинному под номер 13. вы сейчас рассказываю тебе правду. Я лишаю себя последнего шанса вернуть себя прежнего. Это судьба. Поэтому ты не хотел помогать мне, из-за ограничений? И да, и нет, там все сложно. Что говорила Морса про твое пребывание здесь? Я словно вел допрос, и пернатый явно не желал отвечать. «Нам с августом пришлось однажды отправиться сюда по заданию Создателя, а точнее Серафима». От слов Пернатова я вздрогнула Цель желтый Кристалл. Мы смогли добыть его ценой жизни напарника. То, что он выжил — чудо. Я несколько лет жил с мыслью, что виноват в его гибели, и сейчас нахожусь в недоумении. Он не мог выжить». «Расскажи мне про осколки душ, но не как в прошлый раз, а более развернуто. Сменил я тему». Вряд ли воренс может толково рассказать о произошедшей несколько лет назад трагедии. «С осколками все просто. При убийстве самых простых тварей можно получить простейшие, конфигурация которых завязана на основные инстинкты убитого. Если твари или Реос уже хорошо развиты, осколки несут конфигурацию самых прокачанных сфер. Например, ты убил журуна гипнота, имеющего развитую способность сферы гипноз. Значит, и осколки души будут с конфигурацией гипноз? Как все это влияет лично на тебя», Очень просто. Сфера, ядро, любые возвышения формируются на основе этих осколков. Если одной конфигурации подавляющее количество, то формирование примет соответствующую способность. Именно это и случилось с тобой, причем несколько раз. Ты даже не представляешь, насколько тебе повезло с этим. Бывали случаи, когда две конфигурации имели равный шанс формирования сферы, и вместо чего-то полезного получался гибрид, совершенно непригодный к применению. «Чёрт!» – вургался я. «А качество возвышения, что влияет на редкость, скажем, сферы?» «Сила убитых тварей или Реус. И в этом тебе тоже повезло. У подавляющего большинства заключенных и зверья первые две сферы не превышают двух звезд. Ты даже не представляешь, насколько сможешь усилиться в будущем». «Возвышение оружия и предметов работает таким же образом?» «Нет, там все иначе. Улучшение идет непосредственно на основные функции неодушевленного предмета. Но и здесь может не повезти». Например, на лук встанет сфера утяжеления, и будет владелец таскать неподъемное оружие, ведь избавиться от привязанной крови вещи уже нельзя. Еще мне непонятно, откуда берется сила, поддерживающая способности оружия и моих сфер. Мы же находимся за пределами мира, подчиняющегося Творцу или первостихии. Я не знаю ответа на этот вопрос. Тише, чем следовало, произнес ворон: Ага, приуныл, пернатый. Ничего, сейчас я окончательно добью. Что ты знаешь о проекте Мэнс «Проклятие! Откуда ты узнал о проекте?» Ворон перестал держаться по поодаль, двумя прыжками оказавшись совсем рядом. Я по-прежнему лежал на боку, шевелиться не было никакого желания. «Из-за проекта я потерял свободу!» «Оттуда я создал алтарь воли!» «Ты безмозглый кусок дерьма! Я же тебе сказал, нельзя создавать три алтаря! Три! Воля, порядок, тьма!» «Да мне плевать, что ты сказал!» «Из-за тебя я очутился здесь, и у меня складывается впечатление, что ты видишь свою игру, и тебе плевать на меня. Ты знаешь, что я адепт воли». Я прикусил язык, поняв, что сболтнул лишнего. «Так». Ворон пару раз взмахнул крыльями, словно разминаясь перед полетом, затем сложил крылья и произнес: «Сейчас мы успокоимся. Ты ознакомишься со своим обновленным оружием и на спокойную голову вновь обсудим наши общие дела. У меня еще много вопросов. Предупредил я помощника, после чего мысленно пожелал увидеть информацию по своему возвышению. «Серафим, ты находишься за пределами миров проекта Риносценция Литерарум. Процесс воскрешения недоступен. Для сохранения бессмертия вернись в миры, созданные Творцом. Функционал сферы вне миров проекта Риносценция Литерарум полностью восстановлен. Связь осуществляется через малый походный алтарь воли. Целостность на Творца данный ресурс невозможно восполнить». 88,2 единиц. Серафим, Творец получил оповещение о твоем местенахождении, но по-прежнему не видит тебя. Прогресс четырехзвездной сферы, экзекутор 26792 и 625 тысяч. Прогресс пятизвездной сферы воли одиночки 11138 сто и 125 тысяч. Прогресс формирования четвертой сферы души конфигурация конструктора реальности 7724 и семидесяти тысяч. Текущее возвышение, формирование крыла, прогресс формирования первого крыла, предположительная конфигурация судья, семь тысяч, семьсот и сто тысяч. Карма, воин, стихия, воли. Ядро души, шестизвездная, владыка. Душа, пятизвездная, адепт воли, ранг, ученик. Путь развития, владыка воли. Текущее значение сил воли, три Истинное имя, Серафим, скрыто. Личное имя Максим. Количество доступных талантов 9. Неизвестные ресурсы 4 двухзвездные единицы, 10 трехзвездных единиц. Единица хаоса 1-1 звездная единица. Простая. Можно использовать в создании улучшения вооружений. Прогресс пятой сферы 5 оружия, коварный клинок тьмы 13520 из 50 000. Прогресс первой сферы трехзвездной керасы, кора перворожденного дуба 80 и 100. Прогресс второй сферы двухзвездного огнестрела Эхо 80 из 1000 Открытые способности двухзвездного огнестрела Эхо Формирование заряда пассивное. Каждые 4 часа оружие формирует один патрон повышенной мощности. Для формирования магазина оружия должен быть разряжен хотя бы на 1 восьмую. Прогресс первой сферы двухзвездного браслета Хронос 5 из 10. Серафим, твоя частота души составляет 465% Профессии. Картограф первого ранга, прогресс профессии, 3 плюс 2, заблокировано, из 10. Выживальщик второго ранга, прогресс профессии, 1290, из 10 тысяч. третьего ранга, прогресс профессии, 400, из 25 тысяч. Текущие задания. Найти адепта воли, ранг учитель. Время выполнения задания. 96 стандартных часов. Награда, возвышение. Штраф за провал. Отсрочка возвышения на один стандартный год. Дальше не стал читать, смахнув текст, в этот раз насыщенно-фиолетовый. Черт возьми, четверо суток. Так, где моя мать ее виртуальная карта? Перед глазами появился прямоугольный экран, в углу которого отображалась короткая ломаная линия, маршрут, который мы прошли на лодке. По сторонам от линии были прорисованы очертания островов, остальная площадь карты представляла собой Серое Марево. Лишь в центре ярко светилась фиолетовая точка. Прикинув расстояние, я загрустил, раз в тридцать дальше, чем мы уже прошли от границы мира. «Ну что, пернаты, встряли мы?» С наигранной радостью обратился я к ворону. «У нас четверо суток, чтобы добраться до моего учителя. Но это мелочи, главное другое. Похоже, этот самый учитель и есть твой друг, Август». «Это исключено. Он был адептом света, как и я», — проворчал птиц. «Кстати, прибери алтарь, лучше всего ближе к телу. Не дай создатель, потеряешь». Морса такое точно не простит. Крайне мстительная особа. Я тут подумал и пришел к выводу, что миры смерти, чистилище и лимб связаны между собой. Я повел плечами, сжал и разжал кулаки. Вроде восстановился, боль отступила. Потянулся к небольшой цветной пирамидке, в которую превратилась горсть кристаллов, и тут же отдернул руку. Пернатый, какого хрена он такой горячий? Кто? Не понял, птиц, собравшийся взлететь. Алтарь, кто же еще? Разозлился я, размахивая покрасневшая от ожога кистью. Твою центурю! обманула сука! взбеленился ворон. Боец, валим отсюда! Сейчас на этот остров соберутся все твари сокруги. Э, ты опять мне зубы заговариваешь, успехнулся я, поднимаясь на ноги. Вроде ничего, твердо стою. Лучше скажи, что с алтарем делать, когда он остынет. Идиот! Он горячий, потому что сюда приближаются не мертвые. Похоже, пернато не шутил. «Заворачиваю в скатерть и бегом к лодке! Я на разведку!» Мы не успели, твари уже лезли на сушу поодиночке и парами. Возле самой лодки из воды вышли два мертвяка, оба вооруженные здоровенными дубинами, а у меня в наличии всего дюжина патронов. Решение пришло, когда я бросил взгляд в сторону. Нежить была везде, у берега, на воде, под водой. Единственное место, где ее не было, в глубине острова. Мысленно активировав карту, я поставил на ней маркер, прямо в центр острова. Определив направление, смахнул полупрозрачный экран и, зажав под мышкой алтарь, завернутый в скатерть, захромал в нужную сторону. Только бы успеть, только бы не догнали со спины. Вдох, выдох, вдох, выдох. Мышцы начинает слушаться. Скорость бега медленно, но возрастает. Еще сто, нет, сто пятьдесят метров, и можно остановиться. Давай, Максимка, поднажми. «Боец, сзади! раздался над головой крик ворона, когда мне оставалось пробежать пару десятков метров. И тут же не успел я дернуться в сторону, как сильнейший удар сбил меня с ног. Мне с трудом удалось не выронить алтарь. В следующий миг правое бедро обожгло болью. На спину навалилось нечто тяжелое, и попыталась сорвать весь мешок. Почему не сработал удар воли? Напрягшись изо всех сил, я перекатился на бок, сбрасывая со спины паукообразную химеру, терзающую весь мешок огромными костяными жвалами. В правую ногу вцепилась еще одна тварь, кромсающая бедро передними лапами, словно ножами. Ну, суки, держитесь! Левая рука наконец дотянулась до рукояти меча. Я понял, что главная способность клинка еще не стала активной, но я знал, что у меня получится. Мысленным приказом, не скупясь, влил тысячу сил веры в ауру темного пламени и тут же активировал способность. Голову в тот же миг словно раскаленным свинцом наполнили. Сознание второй раз за этот длинный день скользнуло в спасительное небытие, но прежде мой разум успел прочесть ярко-красную надпись на черном фоне. Зафиксирован критический всплеск энергии голоса Абсолюта. Запущена активация протокола Пишитесь в из Локус. Оступление четвёртое. Центурион, поймав восходящий поток, парил в десятки метров над поверхностью. То, что происходило внизу несколько секунд назад. Иначе как локальным Армагеддоном назвать было нельзя. На острове вокруг него выгорело все, включая воду. Не осталось даже пары. Сейчас мертвая вода стремительно восполняла образовавшуюся пустоту. «Что ты натворил, парень?» Проворчал пернатый, начал стремительно снижаться. Несколько секунд, и птица тяжело приземлилась возле неподвижно лежащего человеческого тела. Ворон прикоснулся головой к шее своего подопечного и замер, словно прислушивался к чему-то. «Живой, чертяга! Жаль ненадолго! Проклятие! Говорил же себе, не зарекайся!» «М -м, «Где же этот чертов остров?» «Так, так, надеюсь, успею». Птиц, коротко разбежавшись, взмыл в серое пасмурное небо. На острове, превратившемся в монолитный кусок сплавившейся породы, в одиночестве осталось лежать тело молодого мужчины.